Глава вторая. Герой в сугробе. От Чиссе, куда я добрался на попутке, до обусловленной точки было километров 30: два полем, а остальное лесом. Летом я осилил бы маршрут за день. Теперь это растянулось на два. Брести по колено, а то и по пояс в снегу не очень просто. Хорошо, что догадался взять с собой старые саночки. Сколько раз собирался их выбросить или сдать металлолом, но рука не поднималась. Оказывается, правильно. И хотя узкие полозья частенько продавливали снежную корку и застревали, но по большей части наст выдерживал. Вот если бы ещё хватило ума взять с собой лыжи. В первый день выбился из сил часам к 6. Палатку разбивать поленился. Благо спецназовский спальник позволял спать на голом снегу. Костёр тоже не стал растапливать, обойдясь чаем из термоса и парой бутербродов. А на следующий день всё повторилось снова. Сугробы, ветки, те, за которые цепляешься, и те, которые бьют в глаза. Но в конце концов дошёл до установленного места и донёс поклажу, дотащил, а допёр. Пока шел, больше всего боялся не найти того самого места, хотя и показывал мне Унгерн его на карте, и парни-инструкторы объясняли, как двигаться по Азимуту, но все равно. Казалось бы, достаточно времени провел в лесу, но ориентироваться на местности абсолютно не умею. «Могу заблудиться в трех соснах, а вот поди же ты, нашел! Вот и приметны елки, вот и та самая точка». Первым делом устроил хороший перекур. Выпил остатки чая из термоса, доел бутерброды. Теперь нужно ставить палатку, таскать дрова и обживаться. В этих заботах прошёл весь вечер. Палатка, которую под присмотром инструктора я умудрился ставить за 5 минут, упорно сопротивлялась. То цеплялась за ветви, то заваливалась. А костыльки, которыми она должна крепиться, постоянно вылетали из земли. Мне понадобилось часа полтора и несколько десятков слов неприличных для образованного человека, пока клятая палатка не заняла своё место. Проснулся от сокония. Высунул нос из палатки и столкнулся с чужим носиком, маленьким, холодным и мокрым. Кроме носа, на симпатичной мордочке наличествовали хитрющие глаза-бусинки, ушки и великолепный хвост. Были, конечно же, ручки-ножки, тьфу ты, лапки, и туловище. Но глазки и хвост лучше всего. Это был не глюк, а настоящая белка. Чисто внешне не определить, мальчик или девочка. Но белка, она и есть белка. Что мальчик, что девочка. Колостатая гостья что-то настырно тараторила. Наверное, хотела познакомиться. А может, спрашивала: "Что ты тут делаешь? Без тебя Адор Ломоу фатала?" Честное слово, белка даже покрутила лапкой около ушка. Теперь я понял, что это девочка. Только девочки могут быть такими стервочками. Я нашарил в кармане кусочек сухоя и осторожно положил рядом с мордочкой. Белка отпрянула. Но потом принюхалась и схватила сухари с лапок. Дальнейший момент был смазан. Милькнул только кончик хвоста. Только что была тут и фр! И нет моей новой подружки. Вот так. Даже спасибо не сказала. Точно, девочка. Но не успел я вылезти из палатки, как она появилась снова. А в лапках была «Здоровенная еловая шишка!» Не хотела быть обязанной и притащила отдарок. Отдарок оказался слегка лущеным, что, в общем-то, справедливо. Сухарик-то тоже не первой свежести. Чтобы не обижать новую подружку, попробовал еловое семечко, за что и был поощрен одобрительным цоканем. Не скажу, что оно было очень вкусным, но есть можно. А при желании можно и прокормиться, если не в тягость собирать шишки. И к хвойному запаху с привкусом смолы привыкнуть можно. Шишка шишкой, но на завтрак хотелось чего-нибудь существенного. Сходил за сушняком и стал разводить костер. Котелок после вчерашнего ужина был грязным, пришлось повозиться, пока отскреб. На будущее дал за рог мыть грязную посуду сразу. И заодно надо бы систематизировать и разложить все съестные припасы, чтобы в следующий раз не искать брикеты с кашей по всему рюкзаку. В лесу костёр первейшее дело. А вот рыжей запах дыма не нравился. Запрыгнула на ёлку и заругалась. Возможно, пыталась объяснить, что еловые семечки полезнее, нежели перловая каша с тушёнкой. Видя, что увещевания не действуют, Рыжая стряхнула на меня целую лапу снега и убежала. Может, тоже решила позавтракать. После завтрака решил осмотреть поляну. Не ради желания что-то найти, были следыпыты по кручи, а просто так. В конце концов, сидеть целый день у костра, тут и завыть можно от скуки. Времени с момента пропажи прошло немало, но следов оставалось много. Разыскиники натоптали за целую дивизию. А нагадили за всю армию. По счастливой случайности вчера в темноте не вляпался в отходы жизнедеятельности человеческих организмов. Мне весь этот бардак не понравился. Но выбор маленький: либо смириться и жить, стараясь не наступать на мины, или постараться прибраться. Что там говорил маленький принц? Проснулся, приведи планету в порядок. Среди снаряжения имелась совёрная лопатка. Помятуя своё крестьянское прошлое, сорудил черенок подлиннее. Удалось собрать, а потом и закопать все афекалии, а также пустые консервные банки и бычки, разбросанные по поляне. Не знаю зачем, но kakaшки решил закопать отдельно от банок и бычков. Уборка так увлекла, что опомнился. Когда начало темнеть, я как раз разводил супчик, когда к костерку подошла белка. Точнее, и не подошла, и не к костру. Рыжая подружка меня изрядно напугала, спрыгнув на плечо то плечо, откуда-то сверху, одобрительно похлопала меня хвостом, словно поблагодарила за уборку. Я, скосив глаза в её сторону, браво ответил: "Рад, мол, стараться". Кажется, в ответном чмокании послышалось: "Вольно!" В два последующих дня я вёл тихую и скромную жизнь. Умудрился избавить поляну от следов присутствия толпы. Разложил все припасы в строгом порядке. Спальник заправлял. Жаль похвалить некому. Дня через 3 ко мне в гости пришёл человек на лыжах. Судя по напряжённому виду, красной роже и псевдокожаной куртке, Это был местный участковый. Так оно и оказалось. Едва освободившись от лыж, стал свирепо пучить глаза и орать: "Ты кто такой? Какого хы ты делаешь? Документ есть?" Можно было бы покачевляжиться, поинтересоваться, а кто ты сам такой? Но я не стал. Моя задача прикинуться чудаком, которому положено чувствовать нюхом представителей власти. Им на всякий случай их боятся. Документов, благодаря стараниями Виктора Витальевича, у меня было много. Посмотрев, почитав и, кажется, обнюхав в верительные грамоты, среди которых было письмо от областной администрации с просьбой оказывать содействие участнику эксперимента, участковый подобрел. «Ну что же, ученый, профессор Кислых Сея, пить будешь?» Не спрашивая согласия, мент вытащил из командирской сумки бутылку водки. Я дёрнулся сорвать закуску, но участковый гордо повёл рукой. У меня, как в Греции, всё есть, а тебе тут ещё долго куковать. В волшебной сумке оказались бутерброды с салом и пара луковиц. Мне только оставалось как достать кружки. Мент чётко разлив, можно не проверять. скомандовал. Но, а за заодно знакомство. Выпив и аппетитно захрустев луковицей, соизволил представиться. Капитан Золтов, участковый. Можно Славик, так что будем знакомы. Выпив вторую, Славик потянулся за бутербродом, откусил половину и с набитым ртом сказал: "Извиняю, в большей шуме, по службе". Должен был проверить, что тут за человек у меня завёлся. Бумажки я твой посмотрел. Про конк считал. Ну, сам понимаешь, что конк сцы бумажки свои полнейшая хрень. Да и проверю кое-что по своим каналам. Ты уж знал совсем-то здесь за драков не считай. После того, что тут летом было, полный аут. Это и ты такой ж кандидат наук, как я. Балерина. Славик возмутился я. Зайди в библиотеку. Там книжка моя с моей фотографией. Хм, скептически хмыкнул Славик. Может быть, может быть. В детстве я книжки любил читать про Ленина. А как сейчас помню автора Зоя Вскресенская. А как-то по телеку смотрю передачу, исатель света «Вот, полковник ГРУ, так что, может быть, и ты какой-нибудь майор госбезопасности». «Ха-ха-ха-ха!» «Вообще-то, когда-то я тоже в ментовке работал». «А чё ушёл?» — подозрительно прищурился Славик. Не иначе заподозрил во мне оборотня в погонах. «Сдуру», — честно признался я. «А когда возвращаться начал, так вроде бы и поздно уже». Мои сверстники уже кто подполковник, кто на пенсии. Заслышав о званиях, Славик загрустил. «Два года в капитанах перехаживаю, а-а-а! А, -а, -а, -а, а месяц назад строгача получил. Опять майор год ждать, а-а-а! Да еще без премий и надбавок. Думаешь, за что выговор? Вот за эту долбанную поляну, а-а-а! Которую я не обеспечил должным контролем, а-а!» Славе грустно и длинно вымотаелся. Мне стало жаль парня, который был ни в чём не виноват. Просто, как всегда, нужно найти стрелочника. Помнится, пришлось выезжать на огнестрел. Дело оказалось не криминальным, а попыткой суицида. Наш же полицейский майор напился в зюзю, поехал в деревню и принялся стрелять по курам. «Добро бы по чужим, а то по тещиным». Утром, выслушав от тещи все, что о нем думают, устыдился и стрельнул себе в висок. Правда, промазал. Отделался пулей, засевшей в мозгах. И слегка оглох. Он теперь инвалид на всю голову. А причем тут начальник, который не смог наладить воспитательную работу с личным составом и поэтому получил неполное служебное соответствие. Тем более, что ни одна кура не пострадала. — Вот, схлопотал я, выговоришник, ни за что, ни про что, — продолжал жаловаться Славик. — И опер за компанию со мной. Почему, мол, нет агентуры? Он что, белку завербует? Услышав про белку, я поднял глаза и увидел рыжую подружку. Барышня, выглядывая из-за еловой лапы, недовольно морщила носик. Ну, прямо как моя жена, если ко мне приходили в гости. Вон, поматала головой и исчезла из виду. Я тоже поматал головой. Вроде не так уж много мы и выпили. А, про меня как узнал? Поинтересовался я у Славика, хотя заранее знал ответ. Хотя я и пытался не светиться, когда добирался сюда. Но всё равно кто-нибудь довидел. Э, бабки у магазин болтали. мол, на проклятой поляне человек живёт. По уму, то зимой в лес бомжи не полезут, а значит, что-то такое жариное, а ты оказывается экспериментатор. А почему поляна проклятая? Заинтересовался я. Славик не спешил с ответом. Подумал, разлил остатки водки. После того, как выпил и разделался со остатками луковицы, закурил. Я сам-то не местный, пояснил он. После школы милиции нужно было куда-то определяться, а тут как раз и работу, и жильё предложили. Уже лет 10 здесь торчу. Хмм, зарплату повысили, чем не жизнь. Взятки не беру. Да и не дашь никто. Хмм, а когда участок принимал, прежний участков говорил: "Смотри, мол, есть тут одно местечко. Во время войны взвод НКВДшников пропал. Они сюда беглых заков ловить пошли. Угу. И потом, в 50-е и 60-е годы бывали случаи. Послушай, что я упослушал. Но нет что. Пропадали когда-то при царе Горохе, ну и хрен с ними. Мне бы с пьяницами местными разобраться до да сражими. Так что, Василийч, больше я ничего не знаю, ага. Об этом я уже и рапорт писал, и твоим коллегам рассказывал. М -м. Похоже, парень не поверил моим словам и бумагам. Славик грустно посмотрел на пустую посудину, размахнулся и выбросил её подальше. Вот паразит. А мне теперь эту стеклотару идти искать. Ладно, не развалюсь. Ещё будем. Сделал я недусмысленный жест в сторону моего барахлишка. У меня есть А, нельзя. С сожалением развёл руками капитан. Вечером на сутки заступаю. Ещё приму, то точно засекут. А если дежурный засечёт, о, то вложат. Он у нас такой, а, принципиальный. И тогда уже не строгача, а неполный служебный влепят. Как-нибудь потом. Недельки через две загляну. Раньше-то всё равно не соберусь. Посмотрю, как там твоя школа выживания. Только за в пропасть или помереть не вздумай, иначе меня точно уволят. Славик встал на лыжи, а я остался. Стало немножко грустно. Чтобы не поддаваться депреснику, стал обустраивать бивак. Рубил деревья, таскал дрова. Ночью ударил морозец. Как я хвалил себя за то, что нарубил не только сухостое, сгоревшего в один миг, а более основательных дров. А когда неподалёку послышался вой, волчий или собачий, порадовался, что додумался срубить несколько деревьев и смастерить заборчик. Заборчик не преграда для волков. Но если его обложить сухим хворостом и поджечь, то до утра хватит. Вой, возможно, собачий, и невозможно, а точно. Но ночью в лесу одному требуется время, чтобы перестать бояться. Знающие люди, что проходили инструктаж, говорили, что ночью нужно спать. Волк, скотина умная, и в палатку не полезет, если, разумеется, не оставлять вход открытым. И брезент прокусить не сможет. Ну, по крайней мере, прокусит не сразу. Когда же начнёт грызть, то следует его, то есть волка. бить по зубам саперной лопатой. Ну, те же ли, отцы, командиры. А главное, когда я был в городе и слушал их наставления, то принимал все за чистую монету. Прям как моя знакомая почтальонша, уверовавшая, что от бродячих собак лучше всего помогает соль. И если ее на хвост насыпать. Два года таскала в кармане коробок с солью. Но на собак так и не наткнулась. Зато однажды соль спасла ее от грабителя. Ну уж нет уж! Не стоит проверять, прогрызут ли волки брезент. А на палатке и не брезент вовсе, а что-то пластиковое. Лучше посижу на воле, спиной к дереву, чтобы сзади не напали. А с трех сторон будет костер. Костер настраивает на философский лад. И сами с собой складываются стихи. «Небо зазвездилося!» С звёздами опрятными, ёлки распушились лапами занятными. Мне в лесу не холодно, только очень грустно. Волки воют рядушкам, чтоб им было пусто. Стихи с точки зрения литературоведения абсолютно неправильные. Кто же рифмует прилагательное с прилагательным, а существительное с существительным? Как не умел писать, так и не научился. Ну да ладно. Я в поэты не собираюсь, но мне бы время скоротать. Надменные звёзды устало моргают, а если уныло, глаза протирают. Хотел приключений, набрал выше крыши. Зато вдохновение не хочешь, а пишешь. Голодные волки костёр оцепили. Скорее бы утро, глядишь, и свалили б и спорить с волками безумное дело. Не проще ли камень в них бросить умело? Глядишь, разбегутся лесные бродяги, а мне станет легче от этой бадяги. М-м, тоже не шедевр. Лучше поразмышлять о вечном. Попытался. Когда дошёл до экзистенциализма, захотелось спать. Сожрут, ну и хрен с ним. Со мной, то есть. Пусть жрут, только бы и спать не мешали. За ночь меня никто не съел. Я проснулся, чувствуя себя отдохнувшим, не чувствуя даже следов вчерашнего возлияния с полицейским капитаном, тем более, что удалось задушить желание продолжить пьянку одному. Кажется, начал привыкать к лесу. Ночью не вскакивал от страха, не принимал вой ветра за разговоры волков. Спалось так сладко, как может спасаться в спальном мешке на еловом лапнике. Встал на зорьке, не лязгая зубами от холода. Растопил костёрчик, поставил на него верный котелок, заменивший мне и кастрюлю, и чайник. Пока решал, с чего начать, с лапши ли китайской одноразовой или с пакетика принцессы Нури, снежок растаял и принялся нагреваться. И тут из ниоткуда выскочила стая собак. Правда, потом удалось определить, что собак было 3. Ну это было потом. А пока, ну всё произошло так быстро, что испугаться просто не успел. Когда подскочил первый, в мозгу сработал какой-то спрятавшийся рефлекс. Схватил котелок с закипающей водой и огрел им собаку по нутру. И изумлённая псина от боли прыгнула прямо в костёр. Визг был жуткий. Знаете, сейчас в спокойной обстановке мне стыдно. Но тогда это было единственное решение. Прав был собачник, говоривший, что нос у собаки самое слабое место. Только как изытрица попасть в него? Попытайся я сделать это специально, не получилось бы. Собаки действовали как злодеи в голливудских боевиках. Топ почему То почему-то нападали по одному, давая герою возможность драться с каждым отдельно. Когда Жан-Клод Ван Дамм или Чак Норрис укладывали в штабель очередного каратиста, я всегда думал, а что бы произошло, встретятся они с тройкой русских. Уж наши-то точно ждать не станут. Но второй раз драться было нечем. Тем более, что узрел за собаками мужиков с дрекольем. Рассчитывать на мирные переговоры не приходилось. Поэтому пришлось удирать. Благо, и собаки, и их хозяева были временно деморализованы визгом. Здесь и сейчас. И вот бегу. Куда бежать, и надолго ли меня хватит, я не знал. Сзади собаки и их хозяева. Потихоньку расстояние между нами сокращается, и чувствую, о, скоро догонят. А потом... Потом мне надоело удирать. Если всё равно догонит, так не лучше ли остановиться и подождать? Наверное, против нескольких мужиков и собак меня хватит на минуту. А-а-а, плевать!» Когда я принял решение, сразу стало легче. Кажется, вот этот холмик подойдёт для последнего боя. Тем более, что спину будет прикрывать небольшое деревце. Что же, у меня появится шанс продержаться не одну минуту, а три. Теперь куртка. С одной стороны, ослабит укусы, с другой сковывает движения. Это хуже. Если собьют с ног, то один хрен искусают. Значит, куртку долой. Как хорошо, что с утра пораньше я решил подпоясаться. Мой армейский, дембельский ремень последний раз использовался 20 с гаком лет назад. Именно в том же качестве. Только тогда это были не собаки, а мои сослуживцы, более старшего призыва. Самое смешное, что ремень не пришлось использовать. Хватило того, что просто помахал. 2 недели назад. Товарищ полковник, а как с оружием? Дадите? Нарочито небрежно спросил я, помешивая ложечкой в одноразовой чашке. По законам жанра, унгерн должен был открыть сейф и выдать мне большой чёрный пистолет с парой обойм. Или, объявив о том, что лишнего оружия у него нет, снять с пояса именной ПСМ. Ну, на самый худой конец. Вытащить откуда-нибудь трофейный Манлихер или революционный Наган. Но он глянул на меня как на больного и просто спросил, «А зачем?» С ответом я немного замялся. «Действительно, зачем?» После гладка кофе пришла идея. Ну, вы же сами говорили, что там медведи водятся. С оружием как-то спокойней. Олег Васильевич, укоризненно выговаривал мне унгер. Вы же бывший сотрудник милиции. Где я оружие-то найду? У нас ведь та же система. У офицеров табель на оружие хранится в дежурной части. Выдают его только на стрельбище, да на задание. На постоянное хранение пистолеты только оперативникам, да спецназовцам положены. А внештатником, то есть агентурой, оружие никто не даст. Но на каком основании? Левый ствол, допустим, найти можно, но опять же, только в том случае, если мы будем уверены, что без него не обойтись. А у нас с вами какая задача? Разведка. Знаете, настоящий разведчик это тот, который боится. Посмотрев на мою оттопыренную губу, полковник усмехнулся. Оружие хорошая штука. Но из-за него возникает самонадеянность и желание его применить. Померится что-нибудь, начнёте полить и себя выдадите, и задание сорвёте. И потом, мы же уже решили, что вы не будете брать никаких технических средств. Да-да, в том числе и оружие. И вот ещё. Не берите с собой ни газового, ни пневматики. На кого? Хулиганов в лесу вряд ли встретите. А от медведя всё равно не отобьётесь. Вас даже охотничье ружьё не спасёт, потому что стрелок вы. Только не обижайтесь, наверняка никакой. Разве что калашников с подствольным гранатомётом. Но опять же, без тренировки сами себя угрохаете. Лучше костёр лишний раз зажгите, а на человека случайного дубинку под рукой держите. У нас на сборы ещё целых 2 дня. Пару приёмов показать успею. А дальше, ну, сами потренируйтесь. Здесь и сейчас. Нападение ждал часа 2. За это время преследователи уже должны были меня настичь, но почему-то они этого не сделали. Подождал немного и решил вернуться к лагерю. Надоели. Не хотите нападать? Так и чёрт с вами. Сейчас сам приду. Уже темнело, поэтому идти пришлось быстро. Сколько же я отмахался в перепугу. Получается километров 5. Завидел возвышенность, ставшую за 2 недели родным домом, обрадовался и никакого намёка на моих недавних лиходеев исчезли. Вот только вместе с ними исчезла моя палатка и всё остальное: спальник, продукты, котелок. Самое прикольное, как говорят детки, исчезли и все запасы дров. Первая мысль: а туда ли я пришёл? может, что-то перепутал. Но нет. Вот кострище, еловые лапы на которых лежал спальник, вон наконец слегка подтаивший сугроб, из которого торчали следы моей микроцивилизации, пустые банки и прочие детали. Следы только мои и ничьи более. Никаких собачьих или человеческих отпечатков не было. Дела. Наверное, можно и нужно было немного покататься по снегу, поматериться. Глядишь, снял бы шок. Но выть и материться на ночь глядя глупо. И хрен с ним, с инфарктом от упрятанных эмоций, но дрова нужны позоряс. В бешеном темпе стал таскать хворост. Наверное, собрал весь сухостой в округе. Теперь поджечь. Хорошо, что я курю. Спички всегда в кармане. Огонь принёс некое успокоение. Но захотелось есть. Не то чтобы очень сильно, но от кружки чая с сухарями я бы не отказался. Увы, ни чая, ни кружки, ни котелка. И ещё хорошо, что осталось полпачки сигарет. При разумной экономии до утра хватит. Можно посидеть и подумать, обмозговывая вечный вопрос: что делать? Самый приемлемый вариант решения вопроса делать ноги. Пересидеть как-нибудь эту ночь, а утром идти к шоссе, ловить попутку и возвращаться в Грязовец. Там родственники, которые дадут денег на обратный билет. Доберусь. Хуже, что вместе с деньгами пропал и паспорт. Наверное, стоило таскать деньги и документы с собой, а не хранить в кармашке рюкзака. Но утрата документов не самое страшное в этом мире. Тем более, что нахожусь на родной территории, и паспорт вряд ли кто-нибудь спросит. А если и спросят, заберут в отделение, пожалуйста, выясняйте мою личность. Человек я законопослушный, так что выпустят через пару часов. А потом напишу заявление, заплачу штраф и получу новый двуглаво-орлиный. Ночь провёл в полудрёме. Откидывался на деревце, кимарил по 10-20 минут. Потом вскакивал, подкидывал в костерок веток и снова отключался. И так всю ночь. Пару раз ко мне приходил кто-то, то ли снежный человек, то ли леший, подсаживался к костру и пытался убедить меня в том, что пора возвращаться. Скоро снег начнёт таять, днём будет тепло и сыро, а ночью холодно. Из еды и палатки, и спальника тебя на добне хватит, шептал он мне гнусным голосом. А у меня не было сил даже бояться. Просто отмахивался. Наконец, посетителю надоело меня уговаривать. И он и сейчас. И чего уговаривать-то, если я всё равно решил уходить? Кажется, этот лесной гад утащил остатки моих сигарет, и спички пропали. Значит, непростой гад, а сволочь. Утром проснулся никакой. То есть злой и голодный. Жутко хотелось горячего кофе и сигарету. Но готов был согласиться на чай и папиросу. Да чего уж там, на козью ножку из старых чинарников и кипяток. Кипяток-то самое реальное. Решил, что в начале перед дальней дорогой Неплохо было бы попить горяченького. А воду вскипятить можно и в банке. За последнее время ходить за дровами приходилось всё дальше и дальше. Или сухостой заканчивается, или лес всё дальше от меня уходит. Пока дошёл, пока собрал, ну да, конечно же, когда вернулся, то обнаружил, что мой костёр потух. И потух он, паразит, не сам собой. Да и дрова за такое время не могли прогореть. Но на том месте, где 10 минут назад горел костёр, возвышалась шапка снега. Умный человек на моём месте пошёл бы к дороге. А я пару раз выругался и решил, что никуда не пойду. По примеру героев книг стал проводить инвентаризацию имущества. Время это заняло немного. обшаривая карманы в поисках спички, наткнулся на что-то твёрдое. «Да-да!» В полу куртки была зашита маленькая коробочка. «Как же я о ней забыл!» Один из подчинённых полковника говорил, что в куртку они вошьют «нессессор-путешественника». Что это такое, я не знал. Со словом «нессессор» ассоциировались косметические принадлежности, уложенный футляр. Ваш ёте, так ваш ёте. Что мне, жалко, что ли? 3 недели назад Олег Васильевич это ваш инструктор Валерий Николаевич. Он ознакомит вас с основами техники выживания, официально заявил мне Виктор Витальевич, указывающий повядя ладонью в сторону невзрачного человека в спортивном костюме и старомодных кедах. Пожалуйста, отнеситесь серьёзно к его словам. Он у нас зубер старый. В каких только краях не бывал, какие только гадости не ел. Старый зубар, комплекцией напоминавший тычинку, выдал мне общую тетрадь с грозной надписью: "Для служебного пользования". Более того, листы были прошиты и пронумерованы. Когда-то в таких тетрадях мне приходилось записывать лекции по оперативно-разыскной деятельности. А что теперь? буду описывать приёмы обустройства берлоги или методику изготовления бомб из еловых шишек. Прежде всего, расскажу о стандартном снаряжении, что входит в обязательный комплект. Незамедлительно принялся инструктировать меня инструктор. А потом решим, что брать, а что нет. Вам это всегда лучше записывать. Итак, в багаже путешественника, который может оказаться в автономной среде, должно быть швейный нож Посати же скусачками. Посати же, растерянно перебил я инструктора. В лесу посати же очень полезная вещь, многозначительно будто военную тайну сообщил Валерий Николаевич. Мол, ньо на штанах закрепить, крючок из гвоздя сделать, инструмент какой починить. Ну, и многое другое. Усек ли? Усек, кивнул я с видом неофита, приобщившегося к главной тайне храма. Прекрасно. Идём дальше. Вам понадобится военная нитка, складной нож, пила-перетяжка, сопёрная лопатка, ярко-оранжевое сигнальное плотнище. Правда, хмыкнул инструктор. Сигнальное плотнище в условиях русского леса, да ещё зимнего, поможет мало. Но оно может сгодится для чего-нибудь другого. Палатку прикрыть, подстилку перестелить или волокушу сделать, чтобы дичь или дрова таскать. Рыбная снасть вам не понадобится. Но запишите. Возьмёте небольшое точило, компас, зеркало, четыре свечки плошки, микрофонарик, запас батареек, зажигалку, кремень и огниво, далее большая английская булавка, метров 20 нейлонового троса. А, чтоб повеситься, пошутил я. Всегда злился на молодёжь, начинавших стебаться на моих лекциях, а вот сам не удержался. Ну, чтоб повеситься, хватит и 1 м. Не моргнув глазом, уточнил инструктор. А трос может пригодиться для изгороди, для спуска. Впрочем, верёвка — такая вещь, что лишней не будет. Да и места она много не занимает. Итак, далее идут продукты. Мультивитамины. Шоколад. Лучше наш, отечественный. Яичный порошок. Его можно есть и сухим, и со снежком пойдёт за милую душу. Сухое молоко. Это то, что в обязательном порядке. Кстати, присоветовал бы взять мышеловку. А её-то зачем? А для чего берут мышеловки? Удивился наставник вопросу. Мышей ловить неприятно же, когда мыши бегают. Это, во-первых. А во-вторых, тут наш разговор вмешался полковник. Да, да, во-вторых, Олег Васильевич, когда есть захочется, мышка за изделиката съйдёт. И не фыркайте, как девица на паука. Неплохо бы ещё узнать, как правильно мышей ловить. Нафиг Твёрдо заявил я: "Что я кот? Вспомните потом мои слова. А кость и нужно для чего-нибудь использовать. Можно и иголки измастерить, а можно и наконечники для стрел сделать. Так что зря отказывайтесь". Пожал унгирн плечами и кивнул инструктору. "Извините, Валерий Николаевич. А по поводу еды?" продолжил инструктор. "Не увлекайтесь консервами. И тяжело, и не знаешь, что там запихано". Это раньше, с нам дели бы мы вас армейской тушёнкой, а теперь консервы такие, что неизвестно, из каких зверей их делают. Да я отравится недолго. Лучше брать суповые пакеты и сублимированную пищу. Чем больше, тем лучше. Надойдёт они вам до изжоги, но сыты будете. Всё записали? Мы на всякий случай ещё опись имущества сделаем, но вы проверьте всё сами. Ну и само собой, зашьём куда-нибудь последний патрон. Нас сесер «Здесь и сейчас». На сессор-путешественника почти ничего не весил, потому-то я и не обращал на него внимания. Но по закону подлости он был завернут не только в полиэтилен, но и в ту самую опись, где перечислялись мои исчезнувшие богатства. Лучше не читать. Часть вещей была жизненно важна, а часть... Внутри лежала «перечисляю». 10 спичек с обрывком серной бумажки, свечка, плошка, зеркальце, леска с крючком и грузилом, лезвие для ножа, полиэтиленовый пакет и нечто, напоминающее цепочку, но с заострёнными звеньями. Вероятно, это нечто являлось той самой пилкой-перетяжкой, о которой я слышал, но никогда не видел. После третьей попытки и кубометра сломанных веток Получилась пила лучёвка. Столяр бы руки оторвал, но мне до этого было как-то параллельно. Не взирая на неэтичность инструмента, удалось спилить несколько небольших осинок. Это куда лучше сухостоя и елоу лапника, сгоравших в один момент. Когда на полянке появился мой лучший друг, костёр Но вместе с теплом пришла воля к жизни и желание перекусить. Ещё больше хотелось пить. Подавив желание вгрызться в снег, пошёл по лагерю, разыскивая консервные банки. К счастью, я их складывал в другом месте, нежели если бы всё лежало вместе, то и не знаю, сумел бы преодолеть брезгливость. А может быть, и сумел. Человек скотин такая, что многое может. Вместе с пустыми жестянками нашлись использованные чайные пакеты. Один раз заварил и выбросил. Аристократ, блин. А ещё, когда нашёл изрядное количество бычков, то жизнь показалась не такой уж плохой. Порадовало, что банки имели этикетки. Промокшие, правда. Не страшно, высушу, а бумага вещь нужная. Набив снегом сразу 5 банок, поставил всё это на костёр. Едва и едва дождался, пока вода закипит. И хотя чай паวาнивал тушёнкой, мне он показался лучшим напитком в мире. Юкагира вон всю жизнь пьёт чай с жиром, и ничего. После чая создалось впечатление сытости. Вот только надолго ли? Жаль, что парню полковника не положили в мессесер пару галет. Места бы хватило. Говорят, без еды человек способен жить 40 дней. Волне вероятно, но почему-то ставить такие эксперименты на самом себе не хотелось. А вот кушать напротив. Может, шишки пособирать? Вспомнил я о подарке рыжей подружке. Сама она не появлялась. Понимала, что лучше ей пока не светиться. Жаль, что белочка это не большой заяц, но на пару супов хватит. А, что-то я отлёкся. Рука не поднимется на эту вертиховостку. Лучше пойти и заняться делом. Найти в лесу шишки проблема не составляла, и скоро у меня было налущено две полные банки. Поел их сырыми, а потом решил сварить. Если бы не еловый привкус, супчик был бы, а, просто замечательным. В смысле, дрянь несусветная, но есть можно. Но ну, если бы ещё соли и хлеба. Хотя, если бы был бы хлеб, на хрена было бы есть супешник из шишек? Специалисты по выживанию считают, что лучшее жильё это то, что приготовила природа. Пещера, вывернутое дерево, небольшой овражек, и так далее. Ничего подобного в радиусе пары километров найти не удалось. Наткнулся на одно место, подходящее. Шикарный сугроб, из которого торчал корень крупной ели, но вовремя понял, что оно уже занято. Из небольшого отверстия в сугробе валил лёгкий пар. Может, под снегом бьёт родник, но скорее всего там спит медведь. Если спит, ну и пусть себе спит. Говорил же унгерн, что подняли трёх медведей. Странно, что в одном месте три берлоги. Ладно, я не охотовед, чтобы подсчитывать медвежье поголовье. К тому же, никто не говорил, что медведи поднимали только здесь. Вернулся на старое место и уже часа через 2 обживал небольшой шалашек. Игвам получился негазистом. Индейцы бы за такую работу сняли с меня скальп. На соединение веток и палок ушла вся леска. Конечно, если бы рядом была речка, то придумал бы что-то другое для её применения. А так зачем мучиться? Еловых лап на шалаш жилить не стал. И пусть внутрь можно войти лишь на четвреньках. Ну и что? Главное тепло. Остаток вечера потратил на изготовление изгороди. Как-то довелось наблюдать, как старший брат впервые в жизни плюл корзину. Получалась она так себе, страшненькая. А исгрыть вышло ещё хуже. Ну уж какая есть. Осиновые колышки вбиты прямо в снег, а между ними всё тот же еловый лапник. Появилась иллюзия, что стало теплей и не так страшно. Поверьте, это не так уж мало. Ночь провёл прекрасно, спал как убитый. Гостёр не потух, потому что вечером догадался сделать вокруг него сруб. По завтраку в горячем супом из шишек осознал, что сегодня они уже не казались такими вкусными. Надо было придумать, чем разнообразить скудное меню. Но фантазия дальше каши из берёзовой коры не шла. Но призрелым размышлении решил эту идею пока оставить. Усилил костёр и отправился в лес на поиски съедобных растений. 3 недели назад. Итак, Олег Васильевич зашелестел мой инструктор листочками конспекта. Тест растений по методу американского спецназа. Тест? Не понял я. Тест на съедобность, пояснил он. Записывайте. Разделить растение на составляющие: корень там, ствол, листья, ветки, цветы. Что там ещё? «Пестики с тычинками?» — предположил я. «Нет», — веско высказался Валерий Николаевич. «Ягоды». «А-а-а-а!» «Перед тестом нельзя есть восемь часов. Потом обнюхать каждую часть растения. Если есть кислый перелеский запах, лучше отказаться сразу. Тестировать каждую часть отдельно, потому что горень может быть съедобным, а ягоды — ядовитыми». «Как у картошки», — проявил я эрудированность. Типа того, согласился Валерий Николаевич. Слушайте дальше. Положите кусочек на сгиб локтя и подержите 15 минут. Если нет жжения или раздражения, продолжаем. Подержите 3 минуты на губе. Опять же, прислушайтесь к себе. Есть жжение или неприятное ощущение? Если всё нормально, то возьмите растение в рот и подержите его там 15 минут. Глотать нельзя. А, дальше. Откровенно заскучал я. Теперь разжевать и минут 15 ждать. Если нет отрицательного результата, можно глотать. Но ждём ещё 8 часов. Если стало плохо, два пальца в рот и вызвать рвоту. Пить только воду. Опять-таки, это ещё не всё. Если не отравился, можно съесть половину растения и выждать 8 часов. Это и будет окончанием теста. Закончив с алгоритмом тестирования, инструктор облегчённо вздохнул. Чувствовалось, что ему самому подобная наукообразность казалась глупой. — Валерий Николаевич, — задумчиво спросил я, — а как на самом деле происходит? Ну, неужели голодный спецназовец будет проверять растения сутки? — В Штатах все по науке. — Ну, а у нас? — многозначительно прищурился Зубар. — Назначают добровольца, который лопает все подряд и пестики, и цветочки, и прочее. А потом смотрят, умрет или нет. Так? — Да. "Именно", засмеялся инструктор. "Хотя, в общем-то, ждут только рвоты. Потом все дружно ставят клизму, но вы-то там будете один. Вы вот руководствуотся тем же принципом, что и с грибами. Если что-то смущает, лучше не жрать. Клизму мне ставить не акому". "Помница, хоть и кандидат наук", порадовался инструктор. "Значит, есть среди вашего брата отдельные люди". "Большон", скромно поддакнул я. Радуюсь комплименту Матёрова Зубра. Ну а если совсем приспичит, то клизму можно и самому себе поставить. Оптимистически обнадёжил меня Валерий Николаевич. Главное ведь что? А главное задницу на нужную ширину раздвинуть. Я так и не понял, что он имел в виду. Здесь и сейчас. Обнаружил недалеко от бивака заросли крапивы. Крапива растение, которое с другими не перепутаешь. А уж проводить какие-то дурацкие тесты, конечно, травка была изрядно почерневшей, успела уже не один раз оттаять и замёрзнуть, но всё-таки некоторые листья смотрелись прилично. Набил ими полиэтиленовый пакет из той же волшебной коробочки, сварил суп. Сказать, что получилась гадость это вообще ничего не сказать. Но съел Правда, суп этот впрок не пошёл. Сразу же прихватило живот. От серьёзного конфуза меня спасла черёмуха. Помню, как в детстве меня лечили от расстройства желудка: надрал, ну, нарезал немного коры и зашпарил её кипятком. Горькая, но помогает здорово. Забегай вперёд, скажу, что в первый раз крапива была плохо проварена. Эта свежую майскую траву можно особо не мучить. Она мягкая, нежная, и варить долго не надо, минуты 3-5. Впрочем, когда оно ловчился, то и прошлогоднее получилось вполне терпимое. Главное, что листья нужно истереть как можно мельче и варить не меньше часа. Есть сразу, с пылу с жару. Сварёный крапивой хорошо сочетается с сердцевиной репейника. мельчиш и в суп. Она разбухает и по вкусу напоминает макароны не очень высокого качества. Но в условиях, когда любые макароны райское блюдо, сойдёт и не такое. Корень репейника или лопуха легко вытаскивается из земли. Его нужно лишь слегка почистить и помыть. Варить вместе с крапивой. Когда размягчится, вытащить и остудить. Можно есть прикуску. А если уж вы совсем замучились без соли, то присыпьте варёный корень залой из костра. Следующей находкой была рябина. Правда, большая часть оказалась подгнившей и полусъеденной. Ничего удивительного. На дворе март. Но даже из того, что удалось выбрать, получился такой славный компот, скажу прямо, скулы сводило, но было безумно вкусно. А уж витаминов столько, что прямо кишат. Так прошло 2 недели. С голоду не умер, но всё же. Подножный корм в снежном лесу не лучшая еда. Как ни набивай брюхо, через 2-3 часа опять хочется есть. Может быть, то, что я ел, было очень питательным и полезным. Тяжело было чисто психологически. Помните, когда я служил в армии, у нас смыло мост. И за 3 дня наша часть осталась без хлеба. И как не извращались повара и отцы командиры, разрешившие кормить личный состав от пуза. Еда в рот не шла. Еда в лесу была. Бегала, прыгала, летала и скакала. Нахальные зайцы пробегали мимо по несколько раз в день. А то, что гние еда. Игнорировали. Один наглец покусился на мою крапиву. Заметьте, самому сходить и пощипать ему было влом. Непременно нужно сунуть свой клюв в пакетик с листьями и двоя отогнал гада. Обидно, до да чего ж дожил, если из зайца ни в грош не ставят. На мышей я тоже был согласен, но они не ловились, либо совсем не показывались, либо При моём появлении прыгли обратно в норку, а сверху постоянно что-то трещало, каркало и чириковало. Попытался изготовить лук со стрелами. Через 2 дня непрерывной стрельбы научился попадать в воробья. Но то ли стрелы без наконечников оказались слабыми, то ли выстрелы, но кроме возмущённого чириканья других результатов не было. От недоедания впал в отупление. Нет, ноги волочились нормально. В обморок не падал. Было другое. Всё, что меня волновало это костёр и еда. Костёр и еда. Стал забывать о доме, даже о том, что я в конце-то концов кандидат наук, автор полусотни статей и трёх монографий. И что в лес явился не ради экстремальных ощущений, А ради конкретного дела. Однажды, лёжа в шалаше, поймал себя на мысли, что нужно заснуть, а просыпаться так и вовсе не обязательно. А ещё, может быть, взять остатки лески и пенсии семье уже обеспечена. Чего, спрашивается, дурью маяться? Устал. Опять стали приходить на память обрывки разговора с полковником. Что там насчёт песни-то он говорил? 2 недели назад. Виктор Витальевич, нерешительно начал я. Нужно решить ещё ряд вопросов. Умница-унгерн врубился сразу. Материальных это само собой. Мне выделена определённая сумма, немалая. Вы получаете на подготовку своей, э, так скажем, экспедиции. Заметьте, без всяких авансовых отчётов. Ну, конечно, расписку-то написать придётся. А иначе как я докажу, что истратил деньги на агента, а не прогулял их в кабаке? У нас с этим строго. Естественно, что будет полностью компенсировано ваше временной безработица. Семья в наклад не будет, это я гарантирую. Тем более, что часть продуктов, что вам подвезут, сахар, крупы там всякие, кое-что из консервов, шоколад. а не длительного хранения. А того количества вам в лесу не понадобится. Я с таким расчетом и заказывал. Конечно, не обо что, но хоть какой-то подспорь о семье. Да и деньги, наверное, сумеете рассчитать так, чтобы что-то осталось для дома. Это уж сами решайте». «А в случае самого плохого», — настаивал я, «я могу пропасть без вести. Можно ли рассчитывать, что семья получит пенсию?» А вот тут сложнее, не стал кривить полковник. Кой что можно сделать? Вас оформят как, а, э, вернее, вы уже оформлены. Ну, вы поняли, как внештатный сотрудник. Увы, другой возможности нет. Это примерно половина лейтенантского оклада. Немного. Вам же не будут доплачивать за звёздочки. Но есть кое-какие надбавки. Пойковые там, э, премиальные. Их я выпишу побольше. То есть, в случае моей гибели семья получает пенсию в размере четверти оклада, загрустил я было. Но потом, когда прикинув, что четверть ихнего оклада это больше, нежели половина моего учительского, положенного за потерю кормильца, повеселел. От мудрого начальника перемена в настроении не укрылась. Вообще-то, перед заданием не принято настраивать на грустный лад. Строго посмотрел на меня Унгерн. И размышлять о пенсии? Хотите ещё немного утешу? Хочу, и даже очень. Ваша семья получит единовременное пособие в размере 100 окладов, как семья погибшего при исполнении. Да и от основного места работы будет начисляться государственная пенсия. Наша же будет идти неофициально из специальных фондов. Правда, выплачивать я буду только до достижения вашей дочери совершеннолетия или если она поступит в вуз, то до окончания учёбы. И вот ещё, скажу лично от себя. Мы, отчеркнул он, семьи сотрудников в беде не бросаем. Дочка и школу закончит, и с вузом поможем. Но сами понимаете, всю жизнь ей никто помогать не будет.